Верный сторож, как сосна, шевельнется, стрепенется, в той сторонке обернется и кричит «Кирик-ку-ку! Царствуй, лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно.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 Что за страшная картина! Перед ним его два сына, без шеломов и без лад, Оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Бродят кони их сред луга, по протоптанной траве, По кровавой мураве. Царь завыл, «Ох, дети, дети!» Горе мне, попались все эти оба наши сокола, Горе, смерть моя пришла! Все завыли за Дадоном, Застонало тяжким стоном глубь долин, И сердце гор потряслось. Вдруг шатер распахнулся, И девица, шамаханская царица, Вся сияя, как заря,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 А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Сказка ложь, давней намек, Добрым молодцам урок.